При таком питании происходит разрушение центральной нервной системы человека и со временем полное торможение активной мозговой деятельности, что в свою очередь делает этих людей слабыми и зависимыми в психологическом плане, аморфными и, конечно, легко управляемыми. И через какое-то время их просто психически подавляют и держат под контролем. Люди перестают задавать ненужные вопросы, перестают активно думать и размышлять. Им можно внушить все, что угодно. Отчасти они начинают напоминать растения. Эти факты свидетельствуют о том, что в первую очередь над созданием и контролем секты работают серьезнейшие специалисты, профессионалы в этих областях. Ни для кого уже не секрет, что бывшее КГБ Когда-то вело подобные секретные работы, велись разработки программ психологического воздействия на людей. Возможно, что в создании этой секты участвовали либо бывшие сотрудники спецслужб, либо тогда еще действующие КГБ. Виталий Викторович, если можно, объясните поподробнее об этой агрессивной диете, как именно она действует. Я должен сказать, что система агрессивной диеты – это система, которая используется во всех тоталитарных государствах для формирования направленного поведения. Скажем, в концентрационных лагерях фашисты в Германии не потому морили голодом своих заключенных, что не могли накормить. Люди, в принципе, работали, зарабатывали средства, и их можно было бы нормально питать. Они кормили потому, что среди большого скопления в концентрационном лагере людей не возникало возможности освободиться, организовать бунт. По этой же самой причине, скажем, в советское время в лагерях и тюрьмах тоже практиковалась агрессивная диета. И опять-таки исключительно с той целью, чтобы подавить возможность появления мысли об освобождении, побеге или бунте. При этом, скажем, в условиях нашей системы создавались условия для воров в законе, авторитетов, получать питание из лагерного киоска или ларька, для того, чтобы подавлять соответственно всех остальных заключенных и иметь над ними доминирование. Такая же точная система используется и Виссарионом, когда люди, попадающие под Минусинск в его город Солнца, оказываются жертвами, оказываются объектами, на которых испытываются и опробируются различные технологии по зомбированию, психотропным средствам, давлению на массы и так далее. Практически полигон для испытаний над людьми. У комиссии есть одна из версий, что Виссарион получает для этого некоторые средства от зарубежных фондов за которыми могут скрываться некоторые западные спецслужбы. Надо сказать, что сами руководители секты практически этого не скрывают. Совершенно нормально питаются и живут, используя при этом систему, по которой давление на тех людей, которые попадают в секту Виссариона, это, конечно, немыслимые условия жизни. Не могу не сказать, что сама секта построила для Вессариона и для ближайших подвижников-апостолов ну, великолепное, высокое, трехэтажное деревянное здание, которое может быть вообще примером деревянного зодчества. С вызовом построено напротив православного храма в Маломинусинске. Но все остальные члены общины живут в бараках и палатках, или в лучшем случае в коммунальных квартирах, По 15-20 человек спят на полу в одной комнате. Сейчас только некоторые из них, кто живет там дольше всех, переселяются в окрестности горы Сухой, в город Солнца, под Минусинском, и направляются к озеру Тиберкуль, где планируется продолжать строить город Виссариона, Город Солнца. А как на это смотрят официальные власти? Ведь фактически на их глазах в Красноярском крае строится целый город сектантов. Как это возможно? Все наши попытки получить сколь-либо вразумительный ответ со стороны администрации Минусинска и администрации Красноярского края заканчиваются разведением руками. Что мы можем сделать? Законы они не нарушают. Я должен сказать что представители правоохранительных органов Минусинска полностью разделили все наши опасения, которые возникали у нас еще когда мы были в Москве. В то же время у меня вызвало удивление достаточно спокойное отношение представителей Федеральной службы безопасности, которые наоборот просили нас не ехать в тайгу и не проводить проверку деятельности этой секты. А что происходит с людьми сразу по приезде в эту секту? Вот если человек только-только, допустим, вчера туда попал, и чем они там заняты, что они делают в повседневной жизни? Люди, попавшие в Минусинск, сначала сдают свои средства в секту, затем они размещаются или им покупается, но в очень редких случаях комнаты в коммунальных квартирах в Минусинске. В течение трех дней они адаптируются. Через три дня их заставляют работать. Называют их в секте трудниками. Средств, оплату за свой труд, они, конечно же, никакую не получают. Но за это они получают выход, продукт, пророщенную пшеницу и больше ничего. А работают они на лесоповале, валят вековую тайгу, якобы для строительства этого города. Но на самом деле Виссарионом организована некая ЗАО Тибет, которая продает этот лес как по России, так и за рубежом. Надо сказать, что судьба большей части из этих 5000 членов секты, только по официальным данным, нам неизвестна. Потому что зарегистрировано сегодня около 200 человек, проживающих в этой общине. Хотя по данным, полученным от МВД и от представителей секты и от самого Сергея Торопа, Виссариона, их там около 50 тысяч человек.